Глава 19 Он «Здравствуй, Астарта!» Фэб наконец посмотрел на гостью и тут же поморщился. Видеть, как она отводит глаза от шрама, глядя куда угодно, только не ему в лицо, неприятно. Все равно, что ковыряться ножом в почти зажившей ране. «Как ты меня нашла?» спросил он. «Я никому не оставлял координаты». «Привыкай!» «Я всегда знаю, где ты!» «Что тебе нужно?» Грубо перебил он. «Что за то он?» Она недовольно поджала губы первый признак надвигающейся грозы. «Я твоя будущая жена. Скоро эта квартира будет принадлежать мне так же, как и тебе. И мне неприятно видеть, что ты водишь сюда шлюх». «Так не приходи. Тебя никто не приглашал. И Злата, кстати, не шлюха. Мы работаем вместе». «То есть ты не трахал ее?» «Какая разница?» Фэб пожал плечами. «После заключения союза я буду верен только тебе. Если ты, конечно, не передумала». Последнее он произнес с надеждой. «Не передумала», — заявила она. «Боишься остаться без сильного покровителя на чужой планете?» «Даже ты не можешь противиться выбору Теуи», — парировала Астарта. «Смирись и делай то, что должен!» Фэб поморщился, только зря воздух сотрясал. У Астарты на все один ответ. Их Теуи выбрали друг друга еще до перехода на Землю, и теперь им обоим никуда от этого не деться. Отыскать свою пару Теламону не так-то просто. Ее встречают раз в жизни, и то, если повезет... Фэб свою нашел и обязан с ней соединиться. Все ради потомства... «Дети у них рождаются исключительно в таких союзах. А долг любого теломона оставить после себя сильного преемника». «Не будем ссориться», — улыбнулась Астарта. «Так, как умела только она». Когда-то от этой улыбки у Феба кружилась голова, но те времена закончились. «Я пришла с миром». Она приблизилась и опустила руки ему на грудь. Сердце Феба под ее ладонью билось ровно и четко. Оно давно перестало реагировать на близость этой женщины. Прикрыв глаза, Астарта потянулась к его губам. С ее стороны это был настоящий подвиг. Еще до поцелуя Фэб спросил. «Не тошнит?» Она поморщилась. «И я потерплю». «Не стоит. Прибереги пыл на ночь после обмена Теуи». Астарта передернула плечами и отошла с явным облегчением. Им обоим было лучше порознь. Прежде чем мы закрепим наши отношения, ты должен избавиться от этого. Она махнула рукой в сторону лица. Со шрамом ты не мужчина. Не все помешаны на внешности так, как ты. Имеешь в виду своих шлюх? Усмехнулась она. Так они за эйфорию даже с вонючим бомжом лягут. Не строй иллюзий, будто ты им важен. Ты за этим пришла, чтобы завести старый разговор? Я уже говорил и повторю еще раз. Шрам убирать не стану. на это вопрос престижа!» — возвизгнула она. На любовницу не отреагировала, а как дело коснулось ее статуса, так сразу завелась. Вот ее истинные приоритеты. «Я не могу выйти замуж за... за...» Слово все никак не подбиралось, и он помог. «За чудовище!» «Именно!» Феп устал от этого разговора, каждый раз, когда они встречались, неизменно говорили о его лице. Пожалуй, Злата нравилась ему еще и тем, что смотрела на него так, будто шрама нет в помине. Приятное исключение. А ведь он получил его, спасая Астарту. Эта рана предназначалась ей, но благодарности он так и не дождался. Сегодня Феп решил поставить точку в споре. Хватит бесконечно мусолить одно и то же. «Шрам останется, и тебе придется с этим смириться. Ну или разорвать нашу помолвку». «Это невозможно, ты же знаешь. Не пойму, почему ты упрямишься?» «У меня нет капсул жизни», — произнес он и с наслаждением наблюдал, как меняется выражение ее лица. «Ты все потратил?» «На самом деле я не тратил ни одной. Хотя первые годы на Земле были опасными. Как-то сам выкарабкался». Все пять капсул я пожертвовал на разработку лекарства от эйфории. а Астарта посмотрела на него, как на умалишенного. Отдать драгоценные капсулы, способные вылечить любую болезнь затянуть самую тяжелую рану, немыслимо. Их запас невозможно пополнить. У каждого теломона есть лишь пять капсул. Истратил все? Твоя проблема. Офеп отдал их добровольно. И на что? На разработку лекарства для землянок как будто ему есть до них дело. «Так что шрам останется», — повторил он. «Если только ты не хочешь предложить мне одну из своих капсул, у тебя их все еще пять». Щека Астарта непроизвольно дернулась. «Разумеется, она не пойдет на такое. Невеста она ему или нет, а жертвовать своим будущим ради него не станет». Феп усмехнулся. Другого ответа он не ждал. «Уходи!» он указал на дверь. а Астарта, фыркнув, направилась к выходу. Как она вообще вошла? Ключ-карта все время была при Фебе. Получается, она заранее сделала дубликат? Вот ведь хитрая бестия. «Мы еще не закончили», — заявила она перед уходом. «Обмен Теуи состоится, так или иначе». Напоследок она хлопнула дверью, аж стекла в окнах задрожали. И с этой, сукой и Фебу предстоит жить. Причем они будут завязаны друг на друге взаимной эйфорией. А это значит, что других женщин у него не будет. Банально не встанет на них. При мысли, что оставшиеся года жизни придется трахать исключительно о старту Феб всерьез мечтал об импотенции. Уж лучше вообще никак и ни с кем, чем с ней. Поведя плечами, он стряхнул в себя остатки неприятного разговора. Дела не ждут. За окном стремительно темнело. Скоро скупщик будет в баре. Им со Златой пора собираться».